Глава пятнадцатая. Вот это так крутой поворот. Ворониха не ожидала такое услышать. Был давно разговор, что как только внучке сорок исполнится, тогда сразу и передаст дар. Катя и пятой части не знала того, что должна знать. Конечно, помощник будет учить и направлять, если бабушка уйдет. Обычно же силу передают, когда уходят в мир иной. Она молчала и обдумывала услышанное. Сколько же ей осталось? Дни? Недели? Как же Катя справится? Двое детей, причем маленьких еще. И надеялись обе, что Андрей успеет школу закончить и поступить. А ведь у него должен будет дар открыться через несколько лет. Катя точно не справится. Помощник ничего не говорил. Ждал ответа от нее. А что она скажет? Раз принято решение, значит принято. И тут заговорил другой голос. Незнакомый, властный, как бы металлический. Она сначала даже чуток испугалась этого голоса. — Нет, ведьма пока никуда не уйдет. Ей не разрешают, я договорился. Пока новый проводник не начнет работать, она будет нужна. Она должна помочь ему многое освоить. Она знает основные правила. В ней память всех ее предков, а проводник встречается на земле очень редко. Ты останешься жить, ведьма, пока проводник не повзрослеет и не уедет в другой город. — Ну, а как же? Есть законы. «Сказали, что могут работать вдвоем, две половины и будет одно целое. Я повторяю, я договорился обо всем, тебе подтвердят. Возьмешь парня в этом году в лес, ведьма. Ему нужно многому научиться, поняла? С этого лета начнешь его обучение». Голос пропал. Пропал и помощник. Ворониха поняла, что это был хранитель Андрея. Ведь действительно, если она умрет... Кате будет не до сына. Она будет разрываться между работой, семьей и ведовством. Видно, в планы высших это не входило. Что-то одно будет страдать. Ну, с работой она уйдет, это понятно. А семья? Она уже не спала. Да какой тут сон? И потом этот хранитель, он явно не имеет никакой эмпатии к людям. Она ворочалась, пока не взошло солнце. Как раз стояли короткие ночи, поэтому в четыре утра уже было светло. Да и выспалась вчера. Она умылась, оделась и зашла в свою рабочую комнату. Подошла к иконе. Там лежала ее книга. Открыла ее. Книгу она знала от корки до корки. В ней и заключалась сила. Нужно было, чтобы Катя взялась за книгу с одной стороны, бабушка с другой. Затем нужно было произнести слова. Ну, или, как с ней получилось, книгу взяла в руки после того, как готова была принять дар. Просто передавать из рук в руки на ту пору было некому она увидела, что на первой странице книги появилась совершенно новая надпись. Такого ведь никогда не случалось за 40 лет, пока она владела этой книгой. Там было написано, что ведьма или ведьмак могут работать силой после того, как им исполнится 41 год. Опа! Это что-то новенькое. Она и сама примерно знала об этом. Но в книге никогда прямого указания на это не было. Значит, ей до 90 принимать людей? — Кате тогда будет сорок один. — Так она тогда уж точно сил иметь не будет. — Нет, каждый человек хотел бы подольше пожить, потоптать травку. И тут появился ее помощник. — Да, ты права. Тебе придется как-то принимать людей вместе с внучкой. Она и так имеет свою магию, поэтому снимать привороты будете вместе. Она будет тебя усиливать. С остальным она уже может справляться. Андрея нужно начинать учить в первую очередь. Я посоветую, с чего начать, чтобы дар раньше времени не пробудить. Он был как бы немного не в себе, так как впервые в его деятельность вмешались другие силы, но вмешивать в эти разборки людей не следовало, поэтому он и не стал касаться этой темы. Это он ввел надпись в книгу, чтобы было уже как закон для следующих поколений ведьм. Бабушка после того, как помощник ушел, вышла в огород и снова попыталась набраться силы. Но на этот раз поток силы был очень мощным. Значит, дело не в ней, а в том, что кто-то регулирует эти потоки. Хм, интересно, не помощник ли ее решил отправить Ворониху на покой и поменять на Катю? Давно знала, что эти помощники не всегда действуют в интересах ведьмы. После работы, а это была пятница, Катя побежала проведать бабушку. Но та встретила ее в достаточно бодром виде. Она только что пришла с огорода. «Бабушка, ты что там делала? Я же сказала, что завтра все сделаю, прорыхлю, подвяжу помидоры. Ты бы отдыхала». «Катерина, пошли в дом поговорим. Я окрошку свежую сделала». И ворониха рассказала ей все, что сегодня ночью произошло. Передала весь разговор. Катя слушала ее и менялась в лице. «Вот тебе и силы. Решают, как им нужно. Нельзя так». «Ты не возмущайся. Сама потом с помощником разберешься». «А у меня также к нему претензии есть, выскажу вечером», — ответила бабушка. Потом они начали обсуждать, как начать обучение магией Андрея, но так, чтобы действительно не разбудить его силы. Через две недели нужно будет взять его в лес, а до этого пусть каждый день после обеда он приходит к бабушке, она будет ему рассказывать потихоньку азы магии, чтобы он был готов к первой купальской ночи. Катя долго не задержалась, спешила домой, дома ждала семья. Бабушка вновь подумала, что если бы сейчас Катя все приняла, то, возможно, семья бы у нее распалась. Да и обычно ведьмы одиноки, как и она прожила всю жизнь одна. Но не хотелось бы, чтобы внучка так прожила жизнь, ведь только 30 лет недавно разменяла. на завтра Катя с утра опять пришла к бабушке учиться лечить людей, но сама пока не решалась выкатывать яйцом хотя уже видела причину того, что ребенок болеет. Тот же испуг, который ослабил ребенка. И на этот раз это была вода. Мальчик две недели назад уже пробовал купаться. Пошли всей компанией. И начали дурачиться, толкаться. Его кто-то схватил за ноги и потянул вниз. Но он плавал так себе, наглотался воды, чуть не утонул. Так и не признался никто, кто это сделал. Все смеялись, а он вылез из воды и больше туда не заходил. Испуг выкатали, но насчет того, кто это сделал, бабушка ничего не сказала, только головой покачала. А Катя и сама увидела, что это кто-то не из людей. Фигурка в яичном белке явно указывала на это. Да, Кате учиться еще нужно было и учиться. Она вернулась домой, а после обеда к ней прибежал Андрей. Мама ему сказала, что бабушка ему сегодня что-то интересное будет рассказывать, готовить к походу в лес на Иванов день. Андрей уже год ждал этого, а тут, оказывается, бабушка будет ему еще что-то важное об этом рассказывать. Он вернулся от нее задумчивым, спросил только, это правда, что и она, мама, так же будет ведьмой, как бабушка? А потом сказал ей уже перед сном, что он всегда знал, что он не такой, как другие ребята. — Да, сынок, ты очень рано стал видеть то, что не видно другим, даже мне и бабушке, — ответила она. Она сразу обсудила с бабушкой вопрос — Чтобы сейчас не касаться того, что у сына такие вот способности по линии его биологического отца, когда-нибудь потом скажут.